Насыщение четырех тысяч. Рассказ о насыщении четырех тысяч человек семью хлебами имеется у Матфея и Марка, но отсутствует у Луки и Иоанна. В научной литературе это чудо иногда трактуется как вариант чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами. Однако евангелисты, рассказавшие о нем, видят дело иначе. Они повествуют об этом чуде в тех же выражениях, что и о предыдущем, но располагают его в другом месте и отделяют от предыдущего по времени. Очевидно, что речь идёт о повторяющемся уроке, но учитель даёт этот урок заново. Это особенно явно из версии Марка. В тот день, когда собралось весь мамнога народа и нечего было им есть, и Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дом, и их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшиеся кусков семь корзин, евших же было около четырех тысяч, и отпустил их». А в буквальном переводе с греческого начало рассказа у Марка звучит так: "В те дни снова собралось весьма много народу. И поскольку не имели, что есть, призвав учеников, говорит им:". Этот зачин указывает, что речь пойдёт о событии, которое уже имело прецедент в том же Евангелии. У Матфея повествование почти ничем не отличается, за исключением того, что, как и в рассказе о другом похожем чуде, он уточняет, что евших было около четырех тысяч мужей, кроме женщин и детей. Из того, что подобные события происходят дважды, мы можем заключить, что такого рода чудес в жизни Иисуса могло быть и больше. Очень вероятно, что не раз и не два толпа людей оказывалась вместе с ним в пустынном месте, и ему приходилось прибегать к сверхъестественному способу накормить их. И у Матфея, и у Марка насыщение 4000 происходит на берегу Галилейского озера по возвращении Иисуса из стран тирских и сидонских. У Марка он возвращается через пределы Десяградия. После этого события он на лодке отправляется в пределы Магдалинские, у Марка в Галманувские. Само событие, следовательно, происходит на восточном берегу озера, заселённом преимущественно язычниками. В этом одно из наиболее существенных отличий данной истории от чуда насыщения пяти тысяч. Только у Марка Иисус упоминает о том, что некоторые из собравшихся к нему пришли издалека – Это выражение с одной стороны может подчёркивать языческое происхождение части собравшихся, а с другой может содержать скрытую аллюзию на ветхозаветный рассказ о жителях Говона, которые пришли к Иисусу на вино со словами: "Из бесмота дальней земли пришли мы". В рассказе тоже упомянуты и хлеб, и 3 дня. Тот факт, что люди находились при Иисусе 3 дня, означает, что либо они шли за ним по пути и на третий день оказались в пустынном месте, либо они все 3 дня провели с ним в пустыне, слушая его поучения. К третьему дню запасы пищи истощились, а расходиться не хотели. Тогда Иисус берёт на себя заботу не только о пище духовной, но и о материальном хлебе. Народ, придя для исцеления болезней, не осмеливался просить хлеба, но Христос, будучи человеком любив и заботлив, даёт и тем, кто не просит, отмечает Златоуст. Вся история в целом и у Марка, и у Матфея служит прологом к беседе Иисуса с иудеями, состоявшейся после того, как Иисус прибыл в пределы Далмановские. И к последовавшей затем беседе Иисуса с учениками Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамений с неба, искушая его. И он глубоко вздохнув сказал: "Для чего род сии требует знамений? Истинно говорю вам, не дашься роду сие муж знамение". И оставив их, опять пошёл в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите?» И не помните, когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, семь. И сказал им, как же!» Не разумеете. Этот текст, на наш взгляд, содержит в себе ответ на вопрос о том, почему Иисус совершил два похожих чуда и почему евангелисты решили рассказать об обоих. Помимо того, что второе чудо совершилось по тем же причинам, что и первое, народ был голоден, а пищи в пустыне не было, здесь был ещё и дополнительный повод. Ученики не вразумелись первым чудом, не поверили в Иисуса так, как он ожидал этого. и они получают заслуженный упрёк в том, что у них окаменело сердце ибо они не понимают смысл происходящего на их глазах краткий диалог с фарисеями ищущими знамения вставлен между двумя рассказами занимая место своеобразного смыслового центра речь в нём идёт о том знамении которого фарисеи неоднократно требовали от Иисуса и который он всякий раз отказывался совершить У Матфея Иисус даёт вопрошающим фарисеям и садукеям ещё более жёсткий ответ, чем у Марка. Вечером вы говорите: "Будет вёдра, потому что небо красно", и по утру: "Сегодня не насть, потому что небо багрово". Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамения времён не можете. Рот лукавый и прилюбодейный знамений ищет. И знамение не дастся ему, кроме знамения Иоанна Пророка. Под знамениями времён Иисус понимает прежде всего свои деяния, которые, несмотря на наличие в них всех признаков знамений и чудес, не вразумляют тех, у кого сердце окаменело, очи и уши закрыты. К этой категории лиц относятся прежде всего фарисеи, садукеи и книжники. Но и ученики Иисуса никак не могут усвоить уроки, которые он вновь и вновь преподаёт им. Они продолжают мыслить исключительно земными категориями. Не доумевают, где можно достать хлеб в пустыне, а слова о закваске фарисейской понимают в том смысле, что они не взяли с собой хлеб. В совокупности три эпизода «Насыщение четырех тысяч», «Диалог с фарисеями» и «Диалог с учениками» составляют повествование, прообразом которого является рассказ об исходе израильского народа из Египта. Вопрос учеников о том, где взять хлеб в пустыне, является отдельной аллюзией на ропот израильтян. О если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом. Требование фарисеев показать знамение напоминает о требованиях, которые народ выдвигал в адрес Моисея, об ответе Моисея, что искушаете Господа, и о чуде, который он сотворил, изведя воду из камня. Слова Иисуса о роде сем, особенно в версии Матфея, и то, что Иисус покинул тех, кто требовал знамение, напоминают слова Бога об израильском народе: сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Диалог о закваске является аллюзией на празднование Пасхи, когда в домах уничтожается все квасное. Продолжая поиск параллелей, можно увидеть в упоминании о насыщении пяти тысяч и двенадцати оставшихся коробах аллюзию на двенадцать источников воды в Елиме, а в чуде насыщения четырех тысяч и в семи коробах остатков отголоски цифр, связанных с празднованием Пасхи в течение семи дней и питанием манны на протяжении сорока лет. Все эти аллюзии и реминесценции, на которые указывают ученые, современному читателю могут показаться слишком отдаленными, а параллели — натянутыми. Однако для первоначальных читателей Марка и Матфея дело обстояло иначе. Каждая цифра, особенно если это касалось священных или символических чисел, таких как 3, 7, 12, 40 и кратных им, служила напоминанием о каком-то событии в священной истории Израиля. За цифрами, как за кодами или шифрами, скрывалась информация о событиях прошлого, воспринимавшихся как прообразы эпизодов из жизни Иисуса, его знамений и чудес. Такой логике в большей или меньшей степени следуют все четыре евангелиста. Особенно она характерна для Матфея, который неоднократно подчеркивает, что то или иное пророчество исполнилось в том или ином событии евангельской истории. Впрочем, как мы уже говорили, и сам Иисус указывал на события ветхозаветной истории, в частности, на историю пророка Ионы, как на прообразы новозаветных реальностей. Именно на неё он ссылался, когда говорил о том главном знамении, которое увидит от него иудей.